Что смотришь на них и диву даешься, до чего же разнообразен подлунный мир. Какими причудливыми нагромождениями кажутся с хребта гривы синие, бескрайние просторы тайги, утеса омыла, кремнистые тропы, вьющиеся чешуйчатыми змеями в междугорье. Что говорят одинокому путнику темные кипы, плачущих берез, перебирающих гибкими пальцами ветра смутно сиреющую пахучую листву. Что в их шуме, то возбужденным торопливом, как говорок влюбленных, то мягком и даже печальном, как воспоминание о чем-то приятном, но давно минувшем. Не напоминает ли шум лебяжей гривы море, когда волны одна за другой накатывают на берег,